Глава шестая Обращенный у большого каменного обелиска, бледно светящегося в темне, горел фонарь один, тот, что смотрит на север, в сторону храма. Обычно фонарщик зажигает все шесть, но этой ночью что-то ему помешало. Ржавая лестница, смятая точно проволока. и окропленная кровавыми брызгами, лежала в пятне света, а рядом с ней — изуродованные, сваленные в кучу тела дозорных и торговца по имени Сирио. Существо ужасающей силы вспорола несчастливцу живот и оторвало голову. Теперь же оно скреблось когтями об обелиск и хрипло дышало, так, словно ему было очень больно. Когда на рыночную площадь прибежал от сушь, Содержатель таверны оказался на редкость шустрым и выносливым, и увидел изодранных в клочья индейцев, его охватила ярость. Взмахнув дубиной в воздухе, он взревел: «А ну покажись, скотина! Сейчас ты у меня нахлебаешься собственной крови!» Аристей оголил клинок и сказал Гебу прикрывать его со спины. Тварь продолжала терзать когтями обелиск. Зазвенел сигнальный колокол. Похоже, одному из дозорных все-таки удалось улизнуть и доложить Дугре о случившемся. Хвала Паланте, подумал Арис. Значит, будет подкрепление. Бире догнала Исму, когда та уже добралась до площади. Оцепенев от увиденного, девушки вжались друг в дружку. Геп ткнул товарища в плечо и тот обернулся. Проклятье, Бире, Ис, зачем вы здесь? Существо завопило. Рассердженное колокольным звоном и, наконец, заметил размахивавшего дубиной отсуша, опираясь на четыре мерзкие лапы, оно выползло на свет. Худое жилистое тело было усеяно багровыми волдырями, половину морды скрывали страшные наросты, из головы торчали острые закрученные рога. Монстр нервно дернул хвостом и осколился. Иса узнала в существе фонарщика. левый глаз которого остался человеческим и все так же печально глядел во тьму. Отсушь бросился на чудище. Лязгнув когтями по брусчатке, оно скользнуло в сторону. Содержатель промахнулся. Геб кинулся на помощь, но Аристей схватил его за руку. «Не лезь! Отсушь в бешенстве! Лучше ему не мешать!» Содержатель осыпал чудище шквалом тяжелых ударов. Монстр увернулся от каждого из них и уже был готов атаковать, но отсуш сделал резкий выпад вперед. Дубина впилась в изуродованную плоть, лопнул кровавый валдерь. Чудище злобно зарычало и, крутянувшись в воздухе, хлестнуло содержателя хвостом. Здоровяк выронил оружие, пролетел не меньше пяти шагов и рухнул на голову Сирио. Что-то противно хрустнуло. Только бы не спина! — взмолился от суш. «Держитесь, господин!» — крикнул Аристей и метнул клинок в монстра. Яд подействовал мгновенно. Задняя лапа чудища отнялась, но она удержала равновесие, повернулась и побежала на молодых стражей. В темноте его демонический глаз светился, словно кошачий. Берре зажмурилась. Ее вдруг обдало жаром, исходившим от стоявшей рядом подруги. Исму трясло. Мешочек с макаддой засиял, как тогда на церемонии брата. Ее переполняло нечто необъяснимое, но то был не страх. Это Ис понимала четко. Монстр замер, как будто завороженный сиянием. Воспользовавшись временным замешательством, Аристей попытался просчитать все возможные ходы. Сражаться голыми руками не вариант. Нужно как-то вернуть клинок и подобрать дубину. «Но если мы с Гебом сдвинемся с места, под удар попадут Берре и Ис». Вдалеке зажегся оранжевый огонек. Чудище обернулось и зашипело. Пламя быстро росло и приближалось к площади. Отсуш наконец собрался силами и встал, держась за поясницу обеими руками. «Это фраса!» — сказала Исма непривычно низким голосом. «Кто-кто? Ис, приди в себя!» Что с тобой происходит? Свет, бегущий сквозь мрак, продолжала она, не слушая ящерку. Это рыжая искра Фраса, мой милый Фраса. Теперь можно не бояться. Лисенок огненной стрелой влетел в монстра, отскочил и зарычал грозно, совсем как взрослый хищник. Тварь завизжала и погналась за ним. Объятый пламенем Фраса прыгал, вертелся, нападал со спины. и старался как можно чаще задевать чудище. Там, где это удавалось ему, оставались ожоги, лопались волдыри и проступала человеческая кожа. Казалось, что проклятие, наложенное на фонарщика, слабеет. Монстр корчился от боли, но свирепел и становился опасней. Движения его ускорились. Стальные когти сверкали во тьме. Отсушь замахнулся дубиной, но вновь был отброшен могучим ударом хвоста. Фраза разогнался до прыжка. Чудище изогнулось, схватило передние лапы и клинок, торчавший в бедре, и с силой дернуло рукоять. Лезвие разрезало воздух. Ранинный в бок Фраза перестал светиться и упал на брусчатку. Мешочек на шее Исмы погас. Чудище раскрыло зубастую пасть и издало мерзкий ракоцющий звук, отдаленно напоминавший смех. Аристей сделал кувырок, бережно поднял фразу и побежал к фонарю. Монстр рванул следом. Вспышка. На полном ходу чудище врезалось в невидимую стену. Чей-то властный и звучный голос приказал твари застыть. Послышались крики и топот. Замерзали факелы. Задыхаясь, Исма прижала руку к груди. Сердце пронзила боль. Она сделала шаг, второй и... Все исчезло. Разом. Глаза ей застила мгла. Исс брела в темноте. Долго, не чувствуя ног, это было похоже на сон, который ей снился в сумеречных зорях. Впереди и всюду появлялись белые точки. Некоторые из них превращались в вихри. Подул ветерок. Фраса возник из черной бездны, полыхая, как добрая сотня свечей. Тявкнув что-то рассудительное, он повел Исму туда, где множество спиралей вращались и складывались в затейливый узор. Тьма растаяла, и сновидица очутилась на знакомом холме. Хранитель, возвышавшийся над ней, ослепительно сиял в лучах зимнего солнца. Камень загудел. Глубоко под землей что-то ухнуло, и снизу доверху по хранителю пробежала трещина. На мгновение Исме показалось, что он сейчас расколется и упадет, но этого не случилось. Оглядевшись по сторонам, Ис обнаружила, что вокруг нее сомкнулось широкое кольцо людей. Одних она видела на тропах, других — в женском доме, а третьих — у храма. Фреса исчез. На холм поднялась женщина, в лице которой угадывались черты и уммы, и эссы. Она ступала по снегу бесшумно, не оставляя следов и не отбрасывая тени. На плече женщины сидела сова, щелкая клювом, птица пристально глядела на Исму. Да чего же похожа она, подумала девушка, но тут же тряхнула головой. Нет, та была огромной и закрывала крылами пол неба, а эта мелкая и глаза черные, обычная не ясить. Женщина остановилась и показала рукой на восток. Люди молились богине, проводя ритуал на масад. Движения их были плавными и уверенными. Неподвижной была только одна фигура. Пеплас, руда и волосы, а стара, наверное, сказала Из. И сова взметнулась в небо. Неслышно слетев с холма, птица опустилась на плечо пророчицы. Кто-то позвал Исму. — А ну, просыпайся уже, лентяйка. Сколько можно валяться? Вставай, говорю. Сновидица с трудом разлепила веки. Над ней склонилось четыре расплывчатых лица. Ветражи полыхали в полуденном свете. Голова кружилась. Ис понадобилось время, чтобы окончательно прийти в чувства. — Ну вот, Эсса, а ты боялась, что не поможет. Верховная закрыла пробкой глиняный горшочек, и убрала в комод. «Чтобы Ткеамы не проснуться, нужно окончательно отдать душу богине. Но паломница твоя помирать не собирается. Все с ней будет хорошо. Так точно, госпожа». Дугра важно звякнул доспехами. «Все благодаря нашей спасительнице, храбрейшей и прекраснейшей». «Магистр». Астара прервала речь Дугры. «Вы слишком добры ко мне?» «Но я же видел, как вы сожгли того монстра». «Мною владела Паланта». Жрицы переглянулись. «Что вы хотите этим сказать?» спросила Эсса. «Я вызвала к богине, и она дала мне толику своей силы, чтобы сразить порождение Шаида». «Так вы знаете о темном боге?» Оззу сохраняла невозмутимость. «Конечно», — отозвалась Астара. «И о давнем их противостоянии тоже. Мне многое открылось, когда и впустила в себя благодать Паланты». Исма пыталась понять, как же она очутилась в храме и медленно переводила взгляд с одного лица на другое. Дугра смутился, ощутив себя бестактным невеждой. Нет, разумеется, он был человеком в высшей степени образованным. Но в военной семинарии никто не рассказывал ему о том, что в Эосе есть божества, подобные Паланте. «Допустим». Оззу пронзила взглядом пророчица. Но отчего-то ваш духовный взор помутился, и вы не знаете, откуда взялось чудище, убившее трех людей и покалечившее содержателя таверны? Ведь так? Да. А старая кивнула. Мне неизна природа этого существа. В нем было что-то могущественное и злое, но оно исчезло в тот же миг, когда богиня пролила на монстра небесный огонь. Так точно. Эдзийцы утверждают, что это был оборотень. «Чушь!» — фыркнула Эсса. «Говорят, что фонарщик был колдуном и превратился в бестию по собственной воле. Не смешите меня, Дугра!» Верховная хмыкнула, зернув седой бровью. «Никто из ныне живущих чародеев не способен творить свои мерзкие заклятия в Эдзе. Нас защищают...» «Фонарщик! Да, это был фонарщик!» Вскрикнула Исма, вспомнив рогатую тварь. Фраса, госпожа, там был мой лисенок. Как мой Фраса? Лисенок в порядке, спокойно ответила посвященное. Аристей дал ему противоядие, рана несмертельная. Я промыла и наложила повязку. Что ты помнишь, девочка? Спросила Оззо. Прошу, ничего не говори им. В голове Исмы прозвучал голос Астары. Из взглянула на рыжеволосую женщину. Губами Таня шевелила, но голос точно принадлежал ей. Завтра, на рассвете, встретимся в прудовой роще. Я все тебе объясню. Это что, магия? Мысленно спросила Исма. Да, не бойся. Ты можешь мне доверять. Остара подмигнула и перевела взгляд на Оззу. Нам нужно держаться вместе. Работать рука об руку даже с теми, кто полон сомнений и зависти. Поддавшись волшебному воздействию, Исна мгновение растерялась, но быстро опомнилась и ответила. «Существо набросилось на нас. Я испугалась и, кажется, упала в обморок». Исма не хотела врать Эссе, ставшей для нее кем-то вроде наставницы. Она уважала посвященную и даже любила. Но Астара только что говорила с ней. Без слов, при помощи колдовства. Ис невольно вспомнила разговор с Зефом и его предостережение насчет магов. Но также она вспомнила, что когда-то намеревалась пойти в ученицы к одному из них. Не ради себя, но ради брата. «Неужели я скоро найду тебя, Тар?» — подумала Исма, и глаза ее помутнели, словно озера в дождь. «Не мучай девочку, сестра!» Оззу махнула рукой. Пусть отдыхает. Пережила встречу с чудищем и ладно. Магистр Дугра, созовите городской совет. Пора обсудить вторжение вражеских сил и решить, как мы будем действовать дальше. Так точно, Верховная. Магистр исчез в коридоре. Эсса, предупреди дома и позабудься о подопечной. Дай ей на время келью получше. Без неуместного соседства. Пусть восстановит силы. Да и этот ее ручной зверек. От старших отбоя нет. Жалуются каждый день. А на такие мелочи я больше отвлекаться не намерена. Поняла, сестра. Сделаю. Славно. А вас, Остара, я попрошу задержаться в храме. Мы еще не закончили. Резная дверь закрылась. В зале было убрано и спокойно. Как всегда дымились благовония. Оззу прошла к столу, села. И предложила то же самое сделать пророчица. Та отказалась, заняв позицию выше. Это взбесило хозяйку храма, но она не подала виду. На площади уже собирались люди, желавшие видеть Астару, прикоснуться к ней и услышать ее голос. Верховная смерила пророчицу взглядом. Раз уж мы остались одни, впекло условности Астара. Скажу прямо, я тебе не доверяю. Оззу постучала пальцами по столу. Тебя называют жрицей Востока, чудотворицей и дочерью Паланты. За два года ты добилась немалых успехов, это правда. Спасибо за похвалу. Я не хвалю тебя и не смей перебивать, когда говорит Верховная. А стара улыбнулась. Так вот, жрица, люди думают, что знают о тебе все, не знают в сущности ничего. збегаются как мыши на звуке волшебной дудки, простодушные, изочарованные умелой игрой, а? Ты ведь играешь с ними, со всеми нами. Игрок здесь не я, а стара кивнула на доску для Огги. Мое дело быть Дланью богини, глазом ее и волей. Разве смогла бы я истолять страждущих без согласия свыше? Нет, отрезала Верховная. Но такой духовной силы не было ни у кого из настоятельниц со времен основания храма. Даже блаженная Пифера умела лишь слышать Паланту, но не более. «А что вы, госпожа Оззо? Вы сами-то давно слышали голос богини?» Верховная помрачнела. «В нашу первую встречу я заглянула вам в душу и не увидела истинной веры». «Да как ты смеешь!» «Только веру в себя и в правое дело». А старая села и сложила руки в молитвенном жесте. Вы хороший человек, Оззу, и мудрая правительница. Мне не нужна власть и не нужен трон. Для меня важны только люди, но вся власть у них. Что же? Тогда я с радости укреплю ваш авторитет. Идет? В конце-то концов, это вы впустили меня в город. Я впустила тебя, потому что в Писании сказано. Разделяйте очаг и пищу, любите и всепрощайте, принимайте коллег и странников. В тот день ты стояла у восточных врат, грязная, худая, одетая в рванье, и несла колесицу. Вот я и сжалилась. Благой поступок, и я никогда его не забуду». Астара поднялась, взглянула на толпившихся за окном людей и сказала. «Главное сейчас — узнать, откуда взялось чудовище. Уж поверь мне, пророчица, я узнаю.